глава 30 в ту ночь ронану приснилась его татуировка он набил этот большой и затейливый рисунок всего несколько месяцев назад отчасти чтобы позлить диклана отчасти чтобы посмотреть правда ли это так скверно как все говорят несомненно те кто видел ее углы и крюки получали честное предупреждение Рисунок был полон образов из его головы, клювов, когтей, цветов, лос, засунутых в вопящие рты. В ту ночь ему понадобилось много времени, чтобы заснуть. Мысли Ронана не покидали горящий Митсубиси, Ганси с коктейлем Молотова, загадочный язык коробки-головоломки — Темные круги под глазами Адама. А когда он заснул, ему привиделась татуировка. В обычное время Ронан мог рассмотреть рисунок только по частям. Он не видел татуировку целиком с тех пор, как сделал ее. Но сегодня она показалась Ронану полностью сзади, как будто он вышел из собственного тела. Как будто она существовала отдельно от него. Она была сложнее, чем он помнил. Сквозь нее велась дорога в амбары. Из гуще колючих ветвей выглядывала бензопила. Адам тоже был в этом сне. Он вел по замысловатому чернильному узору пальцем, а потом сказал «Скио квитхок эст». Его палец спускался по обнаженной спине Ронана все ниже, и тот в конце концов полностью исчез. Татуировка делалась меньше и меньше. Остался кельтский узел размером с обладку, и Адам, превратившись в кавинский произнес «Скио квит эстисвос!» Он положил татуировку в рот и проглотил. Ронан проснулся в испуге, Пристыженный и беспричинно радостный, но эйфория прошла намного раньше, чем выветрился стыд. Больше он так и не заснул.